После слове автора. «Привет, дорогой читатель! Вижу, появилась необходимость оставить здесь небольшую часть разъяснений по книге. Ответы на самые часто задаваемые вопросы». Первый. Язык написания. Книга первая, и, честно, рождалась она тяжело, особенно на первых главах. Дальше стало писаться легче, быстрее и с меньшим количеством ляпов. Надеюсь, что... тенденция продолжится в последующих книгах, и лишь редкий эст сумеет дать мне подсказку в сторону улучшения языка написания. Это же касается сложных для восприятия длинных предложений. Второе. Прицеп ГГ. Есть такие в жизни персонажи, книги, моменты, которые их тормозят, и они буксуют. Они называются прицепом Если разобраться, то в книге жена и дочка являются не прицепом, а двигателем, который заставляет ГГ ехать паровозом. Был бы ГГ таким деятельным при отсутствии такого прицепа. Третье. Эпилог. Согласен со всеми негативными комментариями, которые ожидали другую концовку. Со стороны всегда видней, к сожалению. Исторически сложилось, что завершённых книг с системой жанра real RPG не так уж и много, и большинство авторов этих книг рассказывают о происхождении системы не спеша, описывая события во многочисленных томах и частях цикла. Но то у них своя причина и своя воля. Я же не планирую выходить в цикле за рамки трилогии, 4 тома. оттаво и приходится читателю кидать в омут с головой, не растягивая на 50 глав путь к гг к тайне возникновения системы. Быть может, это не самый верный ход, но я выбрал именно его. Ну и напоследок. Аналогии с другими произведениями, вроде той же матрицы это лишнее. В матрице при подключении попадают в цифровой мир, неотличимый от реального. В моей книге сознание без воспоминаний переносится в тело человека, не сумевшего пройти систематизацию. В момент жизни и смерти сознание интервента подселяется в тело до момента обращения и становится частью системы. Такое вот взлом системы, с помощью которого её пытаются исследовать и найти способ остановить её распространение. И да, это означает, что настоящий марк Дальше спойлер для тех, кто всё ещё не понял. Умер в момент прихода системы, и, вбрав в себя его воспоминания, дальше за дело взялся Арон. Станет ли приоткрывшаяся завеса тайны для Лида ступенькой вперёд или окажется преградой на его пути? Куда идти, когда не видишь цели и не можешь её даже осознать? Вы узнаете во второй книге. События второй книги также пройдут на земле. Всем большое спасибо. Не забывайте ставить лайки и подписываться на страничку автора. Всем приятных путешествий. Улыбочка